Глава одиннадцать Кошка лениво потянулась, продемонстрировав ослепительно белый животик. «Не знаю. Нужно провести в замок жреца». «Ну ты даешь, Будто я и без тебя не знаю, что нужен жрец. Но разве он пойдет? Слышала же, что происходит с мужиками, которые рядом со мной оказываются. Может, не со всеми это случается? А как проверить? Конюх! Ха! Конюх! Анюта повернулась на другой бок и задумалась. Конюха очень хотелось использовать, но хитрый мужик прятался за копной в конюшне и не желал выходить. И тут новая идея прострелила голову. Анюта вскочила, готовая тут же приводить ее в исполнение. «Остынь!» – посоветовала Тесла и зевнула, широко распахнув пасть. «Завтра сделаем. Ты же моя зайка лохматая, все понимаешь». Утром Маня не могла даже завтракать, настолько горела нетерпением. Но она заставила себя важно выйти на крыльцо и оглядеть свою команду. Здесь были взрослые охранницы, щупленькие служанки, повариха с помощницами. И на дорожке стояла дама Сабина и словно хором руководила подчиненными взмахами рук и словами. «Элия, встань сюда!» «Мира, не загораживай обзор!» «Линта!» «Не слишком ли маленькую лопату ты себе взяла?» «Больше не осталось», — пролепетала маленькая девчушка. Аня впервые ее видела в замке и уж точно такую малышку заставлять копать не собиралась. «Линта будет у меня на посылках», — заявила пленница. «А еще нам нужен огонь. Мы должны сжечь те кучи мусора, которые набрали вчера». «Госпожа, день жаркий и ветер поддувает. Не случится ли пожар?» Забеспокоилась дама Сабина. А мы наберем воду в пруду, но там же рыбы-убийцы. Вот незадача, нахмурилась Анюта. Тогда нам понадобятся веревки. Мы привяжем их к ручкам ведер и набирать воду будем издалека. А еще хорошо бы иметь бочки, в которые воду будем сливать. Так у нас будет запас. Аня не хотела слушать никаких возражений, поэтому мгновенно принялась за дело и побежала к конюшне. — Дядюшка Конюх! — закричала издалека. — Есть у вас бочки? Она успела заметить оскорбленную фигуру Конюха, который шустро скрылся в стойле. — Госпожа, бочки есть на заднем дворе. Вот и славно. Анюта развила бурную деятельность. Она носилась по всему двору, забегала в сад, руководила процессом набора воды, потом мчалась обратно в конюшню, надеясь все таки застать Конюха врасплох. Но хитрый мужичок, Будто чувствовал ее приближение и успевал спрятаться. Наконец, все приготовления завершились. «Тесла, теперь твой выход», — шепнула Анюта кошке, которая сегодня крутилась рядом. «Ты поняла, что надо сделать?» «Да, но отвечать будешь ты». Кошка насторожила ушки и потерлась о ноги хозяйки. Анюта сделала колечко из пальцев и подмигнула. Тесла тут же скрылась в саду. «Итак». Статисты расставлены по местам, кошка караулит у мусорной кучи, теперь выход главных актеров. «Ох, у меня что-то закружилась голова», — схватилась за виски Анюта. «Душно, день жаркий. Вы тут начинаете, а я посижу немного у фонтана. Илья, проводи меня». Притворно шатаясь и делая вид, что чувствует себя плохо, Аня поплелась к выходу из сада. «Госпожа, давайте перенесем это дело на завтра» забеспокоилась дама Сабина. «Нет, ни за что. Я хочу завтра уже начать работать на земле. Приступайте». В сопровождении служанки Аня дошла до фонтана и села на скамеечку. Внутри все дрожало от нетерпения. Вот-вот ее план осуществится. Действительно, через несколько минут над оградой сада показались клубы дыма. И тут из калитки выскочила кошка, держа в зубах горящую ветку. Аня схватила за руку Элию, Дернула ее на себя, чтобы служанка повернулась спиной к саду. Вам плохо, госпожа? забеспокоилась та. Принеси мне немного воды, пить хочется. Аня подтолкнула Илью к замку, а сама следила напряженным взглядом за Теслой, которая уже скрылась внутри конюшни. Госпожа, может быть, вы вернетесь в дом? встревожилась служанка. Нет, все нормально. Сейчас пройдет. Из конюшни повалил дым. Оттуда донеслись ржания лошадей и крики конюха. — Что случилось? — всполошилась Илья. — Ой, там пожар! — Твою ж мать! — рявкнула Анюта и понеслась в сторону конюшни. — Берите ведра, заливайте огонь! Из здания выскочил сторож. — Пожар! Горим! — завопил он. Увидев Аню, заметался, хотел броситься обратно, но пленница сунула ему в руки ведро, наполненное водой и побежала к хлеву, где отчаянно бились кони. Огонь погасили за пять минут. Хитрая кошка просто бросила горящую ветку между столами, где не было сена. Палка дала много дыма и вызвала панику. Как раз этого добивалась Анюта. Она понимала, сильно рискует, и не планировала устраивать большой пожар. Зато суматоха ей нужна была сейчас, как воздух. Хотелось выкурить хитрого конюха из хлева, причем сделать это так, чтобы он столкнулся с ней лицом к лицу. Сейчас они стояли рядом, тяжело дыша, дружно радовались, что не дали разгореться огню. Спасибо, госпожа, поклонился конюх. Вы спасли коней. Да ладно вам, зарделась Анюта и протянула руку. Я Нриэль, а как зовут вас? Я что, госпожа? Что? Что тут случилось? Из сада выбежали перепуганные служанки и охранницы. Да ерунда, мы уже исправили ситуацию ответил сторож и вытер лицо грязной рукой. У вас на носу сажа, засмеялась Аня. Она бросилась к бочке с водой, намочила свой носовой платочек и, несмотря на сопротивление конюха, вытерла ему лицо. Все, подумала про себя. Теперь жду реакцию. Но ничего не случилось. Конюх ушел внутрь сарая успокаивать коней, обеспокоенная дама Сабина предложила Анюте отдохнуть в ее покоях. Пленница не возражала, стресс вызвал такую усталость, что ей казалось, будто шага не может сделать самостоятельно. А еще ныло и отнималось плечо. Конюшня располагалась почти вплотную к ограде, за которую Ане нельзя было выходить. Видимо, длительное пребывание на этом месте активировало нить слежения. Во всяком случае, другого объяснения боли у Ани не было. «Как отключить эту чертову нить?» Думала она, торопливо шагая к фонтану и чувствуя облегчение. Окрыленная удачно проведенным экспериментом, она чуть ли не в припрыжку побежала к крыльцу, но не успела подняться на первую ступеньку, как сзади раздался грохот и крик, усиленный лошадиным ржанием. Аня развернулась и помчалась обратно. Служанки припустили за ней. Она ворвалась в конюшню и застыла на пороге. Сторож лежал на проходе, придавленный седлами, ведрами, вилами, и прочими вещами, необходимыми в конюшне. «Помогите!» – прохрипел он. Он поднял голову, увидел Анюту в дверях и протяжно застонал. Пленница бросилась к нему, но дама Сабина оказалась шустрее. Она закрыла проход крупным телом, не давая ей пройти, и сказала. «Госпожа, мы сами справимся. Девушки, не стойте столбами». Охранницы подхватили Аню и буквально вынесли из конюшни. «Ждите нас здесь, госпожа». — заявила самая крупная из них. Аня досадливо поморщилась. Она знала уже, что эта девушка является командиром женской стражи, но до сих пор не удосужилась узнать ее имя. «Слушай, милейшая!» — окликнула она девушку. «Как тебя зовут?» «Веста, госпожа Анриэль». «Веста. Расскажи мне потом, что случилось в конюшне. Я переживаю за яшту». Охранница склонила голову в знак согласия. И Аня почувствовала легкое успокоение, хотя все мысли были о случившемся. Ранение конюха пронзило ее сердце острой иглой. Неужели это она виновата в его падении? Но ничего не предвещало беды. Она не видела у осторожного Яшты интереса к ней как к женщине. Насколько Аня поняла из рассказов Сабины, магия ведьмы Анриэль действовала только на мужчин, испытывающих к ней вожделение. Его она видела в глазах юноши, который помог ей выбраться из бочки, в глазах стражников, окруживших ее на улице. Даже великий жрец покраснел, когда она подняла и показала мужчинам свои бедра. Но только не конюх. Он отнесся к ней, как обычной девушке, немного странной, возможно, проблемной, но обычной. Аня беспокойно ходила кругами у фонтана, чувствуя, как внутри все сжимается от тревоги. Каждая секунда тянулась невыносимо долго. Она слышала приглушенные голоса, тихие стоны и не могла понять, что там происходит. Хотелось ворваться в конюшню, своими руками разгрести завал, найти яшту и убедиться, что он жив. Но она знала, что это только помешает вести и ее стражницам. Ей оставалось лишь ждать, мучительно ждать, надеясь на лучшее. Наконец, из конюшни показались носилки, которые несли охранницы. Анюта вытянула шею, пытаясь разглядеть издалека, насколько тяжело ранен Яшта. «Ну что там?» — с тревогой спросила Аня Весту. «А, сам виноват», — махнула рукой та. Начал доставать седло, потерял равновесие, ухватился рукой за палку, а она сломалась и упала прямо ему на голову вместе со всем содержимым. «Охренеть просто!» — вырвалась у нее по старинке и слезы чертовы слезы брызнули из глаз ахре что ошарашенно переспросила дама сабина она выглядела сейчас так комично что слезы высохли мгновенно а в груди разлилась такая благодать какой аня даже не испытывала господи я чуть не описалась засмеялась она испугалась за этого старого дурака можно мне к нему а дайте посмотреть жив ли он ведьмин сын «Лучше вам, госпожа, держаться от него подальше!» Отрицательно качнула головой Сабина и попятилась. «Он единственный мужчина в замке. Нам еще пригодится!» «Точно!» – всплеснула руками Аня и в припрыжку побежала к крыльцу. Она взлетела на него, радостно пронеслась по анфиладе комнат, спустилась в свои покои. В спальне упала с размаха на кровать, раскинув руки и закричала. «Тесла! Где ты, проказница? Покажись!» с потолка послышался какой то шорох взметнулось облако пыли хорошо заметное в луче солнца добрый день анриэль вместо кошки ответил голос принца аня вздрогнула всем телом и резко села вы меня за икой хотите сделать ваше высочество выскочили как черт из табакерки мать вашу что такое табакерка место для хранения табака а что такое табак э аня зависла Она действительно не встретила в этом мире ни одного курящего человека, а одурманивающее зелье. И тут же хитро прищурилась и заговорщическим тоном спросила. «Хотите попробовать, ваше высочество? Заглядывайте на огонек, угощу». «Откуда у тебя табак? Успела наколдовать?» Кажется, принцу хотелось поговорить с ведьмой, узнать ее получше. «Что ж, щегол, поболтаем», — усмехнулась про себя Аня и бросилась к двери. «Веста! Илья, Принесите нам с его высочеством чаю и вкусняшек!» «Что?» — охранница ворвалась в спальню и лихорадочно огляделась. «Где его высочество?» В ее голосе сквозила растерянность. Казалось, она тоже не понимала, откуда в замке взялся принц, который накануне уехал в столицу. «Не знаю», — развела руками Анюта. «Это ты мне скажи, где он прячется». «Он не прячется». «Стоп!» Анюта замерла на месте. Новая мысль пронзила сознание. А вдруг все, что происходит вокруг нее, — это банальный розыгрыш. Внучок Петька, инженер по IT-технологиям, сварганил камеру, установил ее и наблюдает за бабкой из своего кабинета. Или насылает на нее сказочные волны. Вот и снится ей чудесный мир, где она ведьма, а на посылках у нее сам принц. Она вскочила и закричала во весь голос. «Веста!» Тащи сюда свой зад и лестницу, иначе наведу тут у вас такой шмон, что еще долго меня не забудете.